Глава двадцать вторая. Девятое декабря. Таус. Я выпалил по военному Иван. Все тут же заулыбались. п е с ч а н ы карьер. Два человека. Тут же добавил Крот. Тут мы заржали. н у чё у тебя-то? Спросил я. У меня вообще всё зашибись, ответил здоровяк. Аэродром ы с т р о я т с я полным ходом. Рабочие есть, деньги есть, пара месяцев и всё будет готово. Ты бы приехал хоть посмотрел. кивнула в мою сторону, да вертушку себе выбрал. Обязательно. Я просто выпал из реальности с этими переговорами. Знаем, знаем, закивал Иван. Блюр, мясо, консервы в мир белазов. Сколько вертушек и самолетов-то перетащили? Не выдержав, спросил я. Этот вопрос меня интересовал больше всего. Да думаю не меня одного. с и ц о в походу очень богатый человек, продолжил Иван. Раз он купил. Такое количество вертолетов и самолетов и различного оборудования и все это з а м е т ь т е за свой счет. Извини, Вань, что перебиваю. Взял слово Колум. Но он действительно очень богатый человек по меркам земли. Мои узнавали. Денег куры не клюют и на счетах есть и в дело вложены. Он же как никак производит лекарства. л ю с он что-то начал продавать и на эти деньги покупает, что нам нужно. Видимо, он действительно на старости лет понял, что на тот свет с собой все это не заберет, и таким образом покупает себе билет в наш мир. Дороговатый билет получается, хмыкнул я. Ну, это его выбор. Итак, парни, Иван улыбнулся. Что мы имеем на сегодняшний день? Все аж подобрались после этих его слов. Первое. У нас полностью есть все оборудование. Чтобы запустить полноценный аэродром. Полноценный, я имею в виду это. Он начал загибать пальцы, каждый из которых был похож на большую сигару. Радиотехнические и светотехнические средства для взлетной полосы и вертолетных площадок. Если попроще, то система цветных посадочных огней, курсовые и глиссадные маяки, дальние и ближние приводные маяки, радары, рации, да всего много. Даже кое-что из метеорологического оборудования есть, кое-что из этого, п у с т им на другие аэродромы. Сколько же с и ц о в за это отвалил? Ахнул Крот. Ты знаешь, все это как ни странно стоит недорого. Спокойно ответил Иван. Все же в Америке на заводах покупалось, паковалось в ящики и везлось на склад. Как правило, на их заводских складах все это есть, только бабки п л а т и Это в России нужно заказывать, ждать, пока произведут, потом привезут. Потом таможня, а там все быстро. Он по нашей заявке за три дня все, что нужно, купил. Ну или к т о т а м у него этим занимается. В Течение двух суток все привезли на склады. Ну, а там мы уже открыли ворота и все к нам в норку. Иван улыбнулся. Неплохо, хмыкнул я. А персонал-то набрали? Частично. Кинули клич по городам в нашем мире. Пока у нас есть двадцать семь пилотов вертолетов. И девятнадцать на самолеты, но всех нужно проверять и, скорее всего, переучивать, а то один на этом летал, второй на том, третий вторым пилотом или штурманом, ч е т в ё р т ы й на т р е н а ж ё р е пару сотен часов налета и из десяток в живую. Это вообще ни о чем. Истинных спецов, кто летал именно на тех моделях, которые есть у нас, мало, соответственно, их всех нужно будет переучивать, а это тоже время. Ваня, извини. Поднял руку Георгич. А чтобы человек считался профи пилотом на том же вертолете, сколько у него должно быть часов налета? Полторы тысячи минимум. Фигася! Снова выдохнули мы вместе. А вы как хотели? Вы же когда машину водить учитесь, тоже какое-то время проходит, чтобы вы уверенно себя за рулем почувствовали и несли ответственность за себя, за пассажиров и за окружающих. Опыт штука такая не сразу приходит. А тут воздух вертолет или самолет поднять, доставить груз или пассажиров, знать, как пользоваться различными приборами, ориентироваться в пространстве и так далее. Про взлет-посадку вообще молчу. С десяток секунд он помолчал и продолжил. Также есть механики, обслуживающий персонал и так далее. Это еще шестьдесят восемь человек. Но это мало. Это только для этого города. Ищем, в общем. Персонал будем набирать, обучать и распределять по другим городам и а з и с а м По нашим подсчетам для Тауса для стабильной работы такого большого аэродрома, а он будет большой, нужно 250 человек. Это включая всех работников, охрана, он кивнул на Крота, уборщицы, охо, повара, механики, водители, секретарши на ресепшен, бухгалтерия, сами пилоты и так далее. Еще около ста человек это пилоты и механики. Нужно будет обучить и распределить по другим городам и оазисам. Остальной персонал наберем уже там по месту жительства. Но думаю, что работников будет больше. Вы не забывайте про парашютный спорт, который ты хочешь сделать. Он кивнул на меня. Там тоже народу надо нормально. Так что Саш, в течение двух-трех месяцев, Гадаел увеличится на 350-450 человек. Обалдеть просто, выдохнул Туман. Да, мужики, закивал Иван. х е л и п о р т г а д а л это же будет самостоятельная структура в г а д а л Значит, там будут и свои работники. Ты хоть бы план аэродрома нам принес, показал. В сердцах сказал Туман. Извините, мужики, не догадался. У меня там. Он кивнул головой куда-то в бок. Стройка полным ходом идет. Крот вам не даст соврать. Да, да, подтвердил наш гонщик. Пыль с толбом стоит. Приезжайте, все сами посмотрите. Саша вон только план видел, согласовывал. Я точно сегодня поеду. Тут же сказал я. Одно дело на бумаге, а второе увидеть вживую. План я действительно видел на огромном листе Ватмана. Да уж аэродром и вправду будет большой. Кстати, Вань, встрепенулся Георгич. А зачем вы столько килограмм семян травы заказали из оазиса с птицами? Тем количеством можно несколько футбольных полей засеять, и еще останется. Ладно, там семена для деревьев и к у с т а р н и к о в Ладно, сами лианы, но травы-то куда столько? Там три таких аэродрома можно в траву закатать. Тут я улыбнулся. С семенами была моя идея. Ты с парашютом когда-нибудь прыгал? – спросил Георгич Иван. Нет. Я прыгал? Поднял руку Туман. Я тоже, – сказал Крот. Куда вы приземлялись? На поле с травой. Тут же сообразили оба. Вот, парашютисты-то куда будут приземляться? На песок, на скатов? Мы хотим расчистить пустыню, сделать большую ровную площадку размером три-четыре футбольных поля и засеять все это дело травой, а потом ее аккуратненько подстричь. Будет красиво и мягко. Саша придумал. То вот я прям загордился собой. На парашютный спорт, мужики, мы делаем очень большую ставку. Взял я слово. У нас же несколько миров. Ну ладно, крупный только один – мир Белазов. Шанхай, там народу то раз, два я о б ч е л с я Вы все знаете, что в мире Белазов ничего летать не может. Что такое самолет, вертолет и тем более прыжки с парашютом, они и слыхать не слыхивали. А народу там под два с половиной миллиона проживает. Дадим грамотную рекламу, покрутим ролики у них по телевидению и сто процентов. Найдутся горячие головы, которые захотят это попробовать. Я имею в виду прыгнуть с парашютом. Вот мы и хотим построить для них отдельный гостиничный комплекс. Там и бар, и ресторан, и гостиницы, стоянки для автомобилей и своя полоса для взлета самолетов. В общем, вся необходимая инфраструктура. Аэродром чуть в сторонке будет. Плюс все те, кто будут летать на вертолетах и самолетах, будут издалека видеть это зеленое поле. И будут знать, что туда лететь нельзя. Там парашютисты. Ну и на этом огромном зеленом поле установить навесы, летнее кафе. Пусть народ просто сидит на травке и смотрит за прыжками. Потом, опять же, нам ничего не мешает в будущем устроить какой-нибудь авиашоу или что-то в этом роде. Неплохо, крякнул Георгич. Желающие обязательно для прыжков будут. Я, может быть, тоже прыгнул бы, только в тандеме с инструктором. Инструкторы будут обязательно, пообещал Иван. Я уже от множества людей слышал, что они хотят с парашютом спрыгнуть. Так что с вертушками-то? Снова спросил Туман. И с самолетами? У нас тут уже тридцать пять вертолетов, восемнадцать легких и четыре больших самолета, весело произнес Иван. И это еще не все. Сецов еще столько же обещал, а если получится, то и больше. Охренеть просто! Снова выдали мужики. Да, вот тут он кучу денег за них отвалил. Хрен бы мы ему столько а л ю м и н и й смогли поставить и еще з а п ч а с т и Сколько денег-то? т о т же спросил Славка. Я пипец какой довольный сидел, у меня прямо улыбка с лица не пропадала. Но если грубо, Иван задумчиво почесал щеку. И с учетом того, что многое покупается за границей и намного дешевле, чем в России, и это не проходит через таможню. Все, что у нас уже есть: самолеты, вертолеты, оборудование, запчасти, техническая документация, все то, что он нам поставил, помимо летающей техники, тягачи там, животных и так далее. Ему это все обошлось где-то в сто миллионов вечнозеленых, чтоб я так жил, выпалил Славка. Ву бабла у чувака, воскликнул Туман. Ой, да ладно, Слав, усмехнулся я, у тебя по меркам этого мира тоже денег много. Поверьте, мужики, усмехнулся Колун. Для него это, конечно, сумма, но не критическая. У него денег, куры не клюют. И боюсь, что за те пару месяцев, что мы отвели до того момента, как его начнут брать за жопу на земле, он их все просто не успеет потратить. Нужно будет к нам эвакуироваться и эвакуировать его людей. По крайней мере, большую часть своего имущества он точно продать не успеет. У него в завод много вложено. И просто так, даже по минимальной цене, на такую махину покупателя найти будет очень сложно. Барыга, резюмировал Славка. И где вертушки с самолетами? Сжав и разжав несколько раз кисти своих рук, спросил Туман. Пощупать хочется. Вертушки и самолеты пока не распаковывали. Мы так решили, ответил Иван, кивнув на меня. Нужны ангары, много. Не хочется, чтобы такая техника ветрами со всех сторон на открытом месте продувалась. Да и не получится их быстро в воздух поднять. Они же все разобранные для транспортировки. Нужно помещение, чтобы прикрутить те же самые лопасти, крылья, провести техническое обслуживание, подключить и проверить, все ли в норме, и только после этого уже поднимать такую технику в воздух для облета. В данный момент вся эта техника стоит в больших армейских палатках около будущего аэродрома. Ага, подтвердил Крот. Там этих палаток несколько десятков. Больше нам просто негде все это хранить. Колобок из кижи н я на поезде и палатки привез. Они большие, на шестьдесят человек каждая. м е с т о как раз для вертушки с барахлом к нему или для разобранного самолета. Но ну и оборудование тоже там, из а п ч а с т и запчасти, так хоть песком не засыплет. Что хоть за техника-то? – это спросил же Георгич. А то слышать слышали, а видеть не видели. Я как раз четыре дня носился по делам г д л когда все это сюда переправлялось. Я, конечно, был в курсе поставок земли, да и Иван мне постоянно докладывался и советовался, как и что, но я катастрофически не мог выбраться, чтобы посмотреть на это все вживую, хотя очень хотелось. Мы с ним несколько раз встречались, он с колобком привозил мне те или иные планы, изложенные на бумаге. Я либо согласовывал, либо добавлял что-то от себя и от своего желания иметь в личном пользовании вертушку я не отказывался. Правда, нужно еще научиться ею управлять. Как этим вертолетом вообще рулить, я не имел ни малейшего представления. Но, надеюсь, научусь. Саш, расскажешь? Обратился ко мне Иван. Не вопрос. Все тут же уставились на меня. Немного подумав и собравшись с мыслями, я начал рассказывать. Так как вживую вертолетов и самолетов в нашем мире нет, то для начала мы запросили у Сидова каталоги с такой техникой. Плюс скачали кое какую информацию в интернете на Земле. Потом, собравшись с со знающими людьми, выбрали несколько марок вертолетов и самолетов. В итоге теперь так: у нас будет только три марки вертолетов. Это Robinson R-44, Raven II, Eurocopter A350 и Airbus a 1 3 0 По техническим данным расскажем потом. п О с а м о л е т а м тоже три марки. Первый самолет – это B-76. В Америке такие самолеты называют т л е т а ю щ и е д ж и н с ы Он очень популярен в американских летных школах и прощает множество ошибок курсантам. Также неприхотлив в использовании. Вторая марка – это CnT-310R, тоже двухмоторный самолет. Лучший выбор для среднего класса и занимает первое место по надежности среди таких самолетов. Ну и третий – это касса С 212. Рабочая лошадка. Салон трансформируется. Он может перевозить либо 26 пассажиров, либо почти четыре тонны груза. Нам такой очень пригодится. И дальность полета у него до 1800 километров. У нас таких уже четыре штуки. Неплохо, произнес Туман. И д е с а н т можно в п о л н о й боевой доставить и груз какой, и точно также выкинуть его с парашютами. Да. Именно для этих целей мы такие и заказывали, ответил я. Ну и само собой запчасти на всю эту технику. Теперь самый главный вопрос, почем все это мы будем продавать? Идеи есть? На земле купить вертолет или самолет мог позволить себе только очень обеспеченный человек. Тут же сказал Крот. Это даже н е какой-нибудь суперкар. Это дороже. Самая дорогая машина, которую мы у нас продавали, это Ламба. Тут же добавил Кирилл. За сто пятьдесят тысяч лин, а двухсот тысяч делаем и все, сказал Георгич. Кому нужно, купит. А этот шикарный вертолет А ш 1 3 0 вообще можно за триста продавать? предложил цену Иван. Я вам так, мужики, скажу, д а в ы и сами это знаете. И Саша это неоднократно говорил. И в нашем мире, и в мире Белазов проживает большое количество богатых людей, которые готовы купить себе такую игрушку. Ко мне уже подъезжало несколько человек, спрашивали цены. Ко мне тоже, добавил я. И у меня, кивнул Георгич. р и л с Доном тоже спрашивали, хмыкнул Апрель. Походу старичков потянуло на все эксклюзивное. Ну, тогда так и делаем, резюмировал я. Можно продать с десяток вертолетов и самолетов. Посмотреть, как пойдут. А там, если что, то и цены поднимем. Ты, кстати, мое задание выполнил? спросил я, посмотрев на Ивана. Какое из? улыбнулся здоровяк. Просчитать ценовую политику на учебу, хранение, заправку, экскурсионный полет и так далее. А, почти, там Колобок все считает. Но ну, тогда мы спокойны, засмеялся я. Это точно нормальные цены сделает. Мужики тоже з а л ы б а л и с ь Мне потом по ценам расклад дайте. Само собой. Дима, что у тебя? спросил я у Колуна. Ты последний с докладом остался. Дело пошло. Став тут же серьезным, ответил Колун. Мы все долго думали, что нам делать с трущобами и с населением, которое там проживает. Как вы все знаете, контингент там не очень хороший. Я бы сказал, отмороженный на всю голову, буркнул Туман. Ну да, так вот, все это время в мире Белазов мы собирали информацию, анализировали и сводили воедино то, что нас интересовало. Кстати, парнишку-аналитика на капоте Джипа помните, когда мы с родителями детей разговаривали? Я помню, тут же поднял я руку, и я помню, также кивнул Туман. Умный пацан, выслушал нас и грамотные вопросы задавал. Он теперь у нас работает. С гордостью произнёс Калун. Далеко не глупый чувак, между строк читать умеет. В общем, он очень хороший аналитик. Да, тот парень мне тоже понравился. Так вот, исходя из собранной информации, вновь продолжил Дима, мы стали понимать, кто заинтересован в бандитах в трущобах. Там же и наркота, и парочка казино, и банальные склады с награбленным, до которых не могут добраться полицейские. В общем, там эта кайзона, где действуют свои законы. Так как в мире Белазов не знают, что такое средство слежения и прослушки, то мы собрали довольно-таки много информации о различных чиновниках, начальниках и так далее. н у и плюс ты и Саша отдал мне компромат мадам Ти, из которого мы тоже почерпнули много интересного. С помощью всего этого нарисовали схему, кто где с кем. Тот, чего кормится, кто с кого получает, кто сидит и гребет обеими руками. Также вы прекрасно понимаете, что в любом месте, в любой к л а к е есть люди честные, которые хотят исправить ситуацию в лучшую сторону, но благодаря всем этим коррумпированным, так сказать, личностям, они были связаны по рукам и ногам. Дела им просто не давали ходу. Хотя у тех полицейских и некоторых журналистов тоже была к о е какая информация. Не буду забивать вам голову, скажу так: мы встретились с этими людьми и предложили свою помощь. Операцию готовили очень долго, так как нужно было бить сразу и по всем. В итоге позавчера наступила первая фаза. Дима посмотрел на всех нас и произнес: «Пошли аресты! Арестовывали с ь эти коррумпированные продажные личности». Ничего себе, ахнули мы. Да, вы даже не представляете, какая поднялась волна. Мы постарались максимально это озвучить в их же средствах массовой информации, озвучить для того, чтобы заткнули рты борцам с этими шишками, не замяли, не спустили на тормозах. Газеты, телевидение буквально захлебываются от репортажей. Если еще по каким-то делам все эти личности могли друг друга прикрыть и отмазаться, то от местной налоговой это будет сделать невозможно. О да, местная налоговая – это что-то. Я уж не понаслышке это знаю. Вцепится как клещ и не отпустит, пока не возьмут свое. А виновный будет наказан. Дима по барабанил пальцами по столу и с довольной улыбкой продолжил: В итоге полетела и еще полетит. О, очень много голов. Сейчас запустился огромный маховик по очистке города от коррумпированных и проворовавшихся чиновников. Они начинают сдавать друг друга, как школьники, так как понимают, что в этот раз отмазаться уже точно не удастся, и теперь нужно выторговать себе скостить срок. Теперь мы ждем, там работают местные, но ну и благодаря этой чистке эти честные люди и указы займут более высокие посты и должности, что в дальнейшем только благоприятно скажется на развитии города. Конечно, всех мы не вычистим, но встряхнем город очень хорошо. И новые руководители тоже будут у нас под прицелом. Каждый из них будет понимать, что нужно жить и работать честно. А что с трущобами? – спросил я, о сознав, какую работу провели Дима и его люди. Через несколько дней их должны запечатать. Как это? – не поняв, спросил Туман. Отрежут от городских коммуникаций канализации, электричество, водоснабжение. Они всем этим пользовались на халяву. Поставки продуктов питания тоже прекратятся. Вокруг Трущоб силами местной армии будет установлен кордон, через который не сможет выйти ни один житель Трущоб. т а к о н и там друг друга за ресурсы мочить начнут. Наболдело, произнес Георгич. Именно, кивнул Дима. Это нам и надо. Все те, кто мог отдать приказ выпустить того или этого или снять заслон, а р е с т о в а н ы Ну а если и не все, то другим сейчас не до Трущоб. Самим бы уцелеть и удержаться в кресле. Да если даже такой приказ и поступит, этому деятелю сразу зададут вопрос: а с какой стати? Военным будет отдан приказ стрелять на поражение, так как большинству населения до да чёртиков надоел и эти трущобы. Военные понимают, что некоторые личности захотят вырваться из т р у щ о б Очень много сделал х а с он же военный, подключил свои старые связи, обрисовал дальнейшие перспективы, так что кордон будет достаточно плотный. Я вам больше скажу. Как только там появились мы, местные поняли, что можно спокойно жить, работать и зарабатывать. А что дальше? Подумав, спросил я. Не перебьют они там друг друга? Все равно многие уцелеют. Дальше будет вторая фаза, кмыкнул Колум. К тому времени в лос все более-менее устаканится. Все те, кто должен будут сидеть, сядут, а честные займут их места. Обрывками информации мы подталкиваем местное население к тому, что трущобы должны прекратить свое существование. Да, местные и так это понимают, а их жителей раскидать по разным районам и только тех, кто не запятнал себя кровью. Проверить мы это, конечно, не сможем, но тех же наркоманов вычислим на раз и тут же пустим их в расход. Боевших наркоманов не бывает, и вы все это знаете. Мы также понимаем, что попытки прорыва из трущоб все равно будут. И будут бои, столкновения с местной армией. Тут мы тоже подключим средства массовой информации. Снова все это широко покажем. Типа вот жители Лос, смотрите, все эти обитатели трущоб жили всю жизнь на к а л я в у а как только им все обрубили, сразу схватились за оружие и полезли как тараканы на свет. Нет бы пойти работать, но они сразу стреляют. И нужны ли вам такие соседи? Да их жители сами грохнут. Покачал головой Георгич, соглашаясь со словами и колуна. Никто не захочет соседа отморозка. Да, он так и будет. Также в трущобах много банд, у руля которых стоят совершенно отбитые главари и у которых хватает бойцов отморозков. Сейчас, когда все это только начинается, в трущобах еще не понимают серьезности всей ситуации. потом поймут и они будут искать способ выжить и выбраться за периметр. Мы сделаем ставку на две-три сильнейшие банды, которые к тому моменту целеют и п о д г р е б у т под себя чужие территории. Думаю, в данный момент они просто не понимают, что они запечатаны и будут бороться за территории, чтобы побольше подгрести под себя. Потом, когда они осознают всю серьезность ситуации, мы по одному встретимся с их главарями и предложим условия. Убираете того-то, зачищаете тот квартал, мы вас выпускаем. Естественно, вы их не выпустите. Хмыкнул я. Само собой. Что, м ы д у р а к и психов с оружием выпускать? Да даже и без оружия. Они поселятся в другом районе Лос, притихнут, а через какое-то время вновь возьмутся за старое. Пусть рвут там друг друга, вцепляются в глотки, а потом, когда все кончится, выпустим их в один район и всех зачистим. Мы никого не собираемся жалеть, как бы г р у б о и страшно это ни звучало, но там выросло поколение, которое, кроме как ничего не делать, ходить на разборки, стрелять, грабить и убивать, ничего больше не умеет и не хочет. Им нет места в будущем, они никому не нужны. Вот пусть они валят там друг друга, а в тот момент, когда они там будут биться за ресурсы и власть, местные армии начнут потихоньку зачищать и брать под свой контроль один квартал за другим. Кольцо будет сжиматься, и жители трущоб будут понимать, что все это серьезно, что их уже не оставят в покое. к а с и его люди будут также подначивать военных. Он не последний человек, язык у него подвешен. И чем же он их заинтересует, спросил Славка? Ведь эти военные своих людей будут на у б о й отправлять. Да убоя дело не дойдет, нахмурился Колун. Мы не допустим. Пусть эти отморозки сами валят друг друга, а дело военных зачищать квартал за кварталом. А как быть с теми, кто потеряет из-за блокировки трущоб огромные деньги? И на кого у вас нет компромата? спросил Георгич. Такие люди тоже будут. Вы уберете верхушку. Серый кардинал обязательно уцелеют и будут искать виновных или другие способы заработка. Мы постараемся максимально их в ы ч и с т и т ь ответил Дима. Мы же не всю информацию дали. Посмотрим, как остальные себя будут вести. Если начнут бузить, с д а д и м Нет, дадим работать. Это уже будет третья фаза. Нам нужно будет дать им способ заработка. Сейчас очень немногие уже знают о том. что мы уничтожили банду и институт по выращиванию животных. Также не многие об этом догадываются, так как прекратился поток награбленного товара и еще меньше тех, кто понимает, что надо п е р е к в а л и ф и ц и р о в а т ь с я на другое направление. И тут снова в дело вступим либо мы, либо наши люди. Мы дадим им зарабатывать, подскажем, как это можно сделать. Мы как раз с вами это и обсуждали. Да, т у т Дима прав. Мы много раз вот так собирались и вырабатывали стратегию, как и что будем делать. Решили очень многое. Теперь это все начало работать. Но также все наши сошлись во мнении, что мы не будем лезть в политику. Грязно это все. Мы как-то хотим зарабатывать, а не сидеть в кресле, которое в любой момент под тобой может закачаться. Да и кто у нас публичная личность? Я, Боже упаси, Туман, ха, Калун, нет, а он шпион. Серый кардинал дергает за ниточки. Не, не хочу я в политику. Даже если бы у меня была команда, в п р и н ц и п е о н а и так у меня есть, и мне завтра предложили бы сесть в кресло мэра Лосс, я бы отказался. Но не м о ё это. Не хочу я этого. Мне бы на тачке поехать, в жопу какую залезть, пострелять, поматериться, подраться, поехать куда-нибудь на разведку с пацанами и так далее, а сидеть и просиживать ш т а н ы С пеной у рта доказывает другим жителям, что надо так или этот не не мое точно. Тут вон мир какой, изучай, езжай туда или сюда, интересно, пипец. Тем более сейчас вертушки появились. В мире динозавров точно можно будет полететь на разведку. Вот где интересно, вот где адреналин. Что нас ждет за сто, 100, тысячу километров от ворот? А власть? Но ну, власть у меня и так есть, причем достаточно. Я управляю сотнями людей, у меня миллионы лин. Меня слушаются и верят. Что еще нужно? Пусть те, кто родился, вырос в Лос и болеют за его будущее, развивают этот город. Пусть те, у кого гораздо лучше подвешен язык, вещают с экранов. Я вот точно не публичная личность. Мне как-то в тенке ь больше нравится. Ха, зато у меня есть маленькая армия. Вот у кого из политиков есть маленькая армия? Я не политик, а у меня она есть, и со мной по любому будут считаться. Мы по зернышку, потихоньку сидим себе в сторонке, нас не трогают, мы не беспределим и никого не трогаем. Развиваемся вместе со всеми, платим налоги, отстаиваем интересы нашего мира. И мне это нереально нравится, да и судя по всему другим ребятам тоже. У многих свой бизнес в лос. Может, у кого-то есть амбиции на большую власть? Да ради бога, никто не держит. Пусть пробуют свои силы. Только вот желающих не сильно много. На диване-то мы все аналитики, и президенты, а вот так изо дня в день говорить, делать, обещать, бороться со всякими з а в и с т н и к а м и и быть публичной личностью, за которой все смотрят, не каждый и потянет. Сами вспомните всех тех, кто постоянно мелькает на экране телевизоров. Лишний чих, вздох, каждое слово, все тут же хорошо освещается. Простите, но лишний раз пукнуть страшно. А я могу завернуть словечко ли пару предложений? А то и в зубы дать. Не, конечно, если кто-то из моих друзей полезет в политику, ради бога, поможем, если нужно будет. Но сам я точно пас. Я вон лучше возьму пацанов, и мы на разведку в новые миры, которые еще наверняка откроют нам наши ученые. Их теперь много, так что процесс обещает пойти веселее. Часа два мы еще сидели, все обсуждали накопившиеся дела и решали возникшие проблемы. Я прям что-то подустал даже. Отвык уже от таких долгих с о в е щ а н и й но зато на сегодняшний день все вопросы, связанные с г д л и х е л и п о р т г д л были закрыты.